Мобильник раз за разом выдавал сообщение вне зоны действия сети. На раскладной карте, которая на всякий случай лежала в бардачке, были обозначены только шоссе, федеральные трассы и настоящие автострады. Помимо этого, на взгляд картографов, ничего больше не существовало. Вокруг ни души, спросить дорогу не у кого. Дома стояли далеко от проселков и ни в одном не горел приветливый свет. А теперь еще и стрелка горючего приближалась к отметке ноль. Послышался рокот отдаленного грома, и одинокая дождевая капля тяжело разбилась о лобовое стекло. И тут город увидел женщину, которая шла по обочине дороги и понял, что непроизвольно улыбается». «Слава богу!» — сказал он вслух и притормозил, поравнявшись с ней. Он опустил стекло. «Мэм, прошу прощения, я, кажется, сбился с пути. Не могли бы вы мне сказать, как отсюда проехать на восемьдесят первую трассу?» Заглянув в машину через открытое окно со стороны пассажира, незнакомка сказала. «Знаете, боюсь, я не смогу этого объяснить, но, если хотите, смогу показать». Она была бледная, с длинными и мокрыми от дождя волосами. «Полезайте!» — город не медлил ни минуты. «Прежде всего нам надо купить солярки!» «Спасибо», — сказала женщина. «Мне нужно было, чтобы вы меня подвезли». Глаза у нее были на удивление голубые. «Тут палка на сиденье!» — недоуменно продолжила она, открыв дверцу. «Просто перебросьте ее назад!» «Вы куда направляетесь?» — спросил он. «Леди, если вы сможете показать мне бензоколонку и как выехать на трассу, я довезу вас прямо до входной двери». «Спасибо большое, но, думаю, мне дальше, чем вам. Было бы неплохо, если бы вы высадили меня на трассе. Может быть, там меня возьмет какой-нибудь грузовик». И она улыбнулась кривой нерешительной улыбкой. Улыбка и сделала дело». «Мэм», — объявил город, — «я довезу вас лучше любого грузовика». Город чувствовал запах ее духов. Крепкий и тяжелый навязчивый аромат, словно магнолии или сирени. Но это ему даже понравилось. «Мне нужно в Джорджию», — сказала она. «Это далеко». «Я еду в Чатанугу. Подвезу вас, сколько смогу «М -м -м -м, протянула она. «Как вас зовут?» «Звать меня Мак», — сказал мистер Город. Заговаривая с женщинами в барах, он иногда добавлял, «А те, кто знает меня получше, зовут меня Биг Мак». Но это могло и подождать. У них впереди долгая дорога, они проведут много часов рядом и еще успеют познакомиться. «А вас?» «Лора». «Ну, Лора», — сказал он, — «уверен, мы подружимся». Мистера Мира толстый мальчишка отыскал в радужной комнате, отгороженном участке тропы, где стекла были затянуты красной, желтой и зеленой пленкой. Мистер Мир неторопливо расхаживал от окна к окну, посматривая по очереди на золотой мир, красный мир, зеленый мир. Волосы у него были рыжевато-оранжевые и стриженные под ежик. На плечах висел дождевик Барбери. Толстый мальчишка кашлянул. Мистер Мир поднял глаза. «Прошу прощения, мистер Миру?» «Да, все идет по плану?» У толстого мальчишки пересохло во рту. Он облизнул губы. «Я все устроил. У меня нет подтверждения от вертолетчиков». «Вертолеты будут здесь, когда понадобится «Хорошо», — сказал толстый мальчишка. «Хорошо». Он стоял, не говоря больше ни слова, но и не уходил. На лбу у него красовался синяк. Некоторое время спустя мистер Мир спросил, «Могу я для вас что-то сделать?» Пауза. Сглотнув, мальчишка кивнул, «Есть еще кое-что... Да». «Вы предпочли бы обсудить это в более уединенном месте?» Мальчишка снова кивнул. Мистер Мир повел его на командный пункт в сырую пещеру, украшенную диорамой, на которой пьяные эльфы гнали самогон с помощью перегонного куба. Табличка на дверях предупреждала туристов, что пещера закрыта на реконструкцию. Оба сели на пластиковые стулья. «Чем я могу вам помочь?» — спросил мистер Миру.